Глава вторая «Ну вот, а ты говорил, что нам не нужен второй подвал!» — произнёс я, проследив за тем, как стремительно закрывается на предплечье небольшой порез. «Последний штрих, и новый вид костяных гонщик будет готов к работе!» Здоровенная черепушка, на макушке которой также стремительно исчезла капля тягучей темной крови, ожидаемо вздрогнула. С хрустом повернула голову, взглянув на меня полыхающими зеленью глазницами. А затем немаленький скелет, увенчанный клыкастой мордой, проворно вскочил, отряхнулся и неуверенно вильнул костлявым хвостом. А что? Криур считал, что чем больше вокруг меня живых и чем достовернее будут реакции мертвых, тем быстрее я смогу стать прежним. Насчет живых я не торопился. Мне пока и одного нардиса хватало. А вот по поводу мертвых идей появились уже давно. Но только сейчас у меня дошли руки воплотить некоторые из них в жизнь. «Вильгельм!» — тревожно протянул мой верный помощник, когда ожившая гончая безошибочно отыскала у стены его силуэт и бесшумно оскалила зубы. Рычать ей было нечем, как и чуять, впрочем, зато ауры, как и я, она различала прекрасно, поэтому первым же делом захотела выяснить, что это за чужак находится рядом. Я хлопнул ладонью по лысой башке и поднялся. «Нельзя. Свои». Гончая тут же потеряла к человеку интерес, а Нардис перевёл дух. «Чтоб я еще раз напросился с тобой на магический эксперимент. Чью башку, если не секрет, ты ей прикрутил?» «Да попался мне как-то под руку один престарелый бьорн Я ненадолго прикрыл веки, припомнив, как отвоевывал у хозяина гор свою старую пещеру и как после смерти кариура размышлял, что именно взять в дорогу, если не в еде, ни в одежде я не нуждался. В итоге мой взгляд остановился именно на черепе. Признаться, я уже тогда подумывал сделать своих мертвых слуг более совершенными, но тогда, вначале, мне и без того проблем хватало, поэтому пришлось от них избавиться. А вот сейчас, когда я обвыкся в человеческом мире, помощники мне не помешают. «Стой!» «Куда пошел? Не открывая глаз, осведомился я, заметив, что Нардис начал потихоньку сдвигаться в сторону выхода. Тот замер. «На улицу свежим воздухом подышать?» «К вечеру вернись, у меня дела в городе». «Как прикажет мой юный господин?» завел старую песню этот поганец но тут же ойкнул, выругался и стремглав кинулся к выходу из подвала, успев выскочить наружу и захлопнуть за собой дверь буквально за миг до того, как рядом с ней клацнули зубы моей гончей. «Хорошая девочка», — похвалил я вернувшуюся тварь, которой, в отличие от других моих созданий, требовался лишь мысленный приказ. «Думаю, мы с тобой сработаемся». Гончая вместо ответа подсунула башку под мою ладонь и замерла. А когда я на пробу почесал ей хребет, зверюга довольно осклабилась и чуть приглушила огоньки в глазницах, как если бы и хотела зажмуриться от удовольствия. Проделки имитирующего заклинания, разумеется. Я хотел, чтобы костяная псина была похожа на настоящую, и магия крови сделала из нее именно то, что мне требовалось. Старик, кстати, не упомянул об этом в записях, Однако именно наличие у меня крови и возможность использовать связанную с ней магию заставило его склониться в сторону мысли, что я все таки больше живой, чем мертвый. Сам он, правда, этим видом магии не увлекался, поэтому его знания по данному вопросу оказались отрывочными. Однако он сумел дать мне основы, понимание сути, ну и, само собой, помогал с экспериментами, благодаря чему в конечном итоге и стало возможным появление моих мертвых слуг. Кстати, о слугах. «Имя бы тебе надо», — обронил я, глядя на гончую, чья зубастая морда застыла аккуратно на уровне моей груди. «Решено. Будешь костью. А теперь стой смирно. Я несколько дополнительных знаков нарисую, чтобы тебя ни один артефакт в качестве нежити не опознал». С псиной я провозился почти до вечера. Благо, мне никто не мешал. Ну а когда на улице снова стало темнеть, я выбрался из подвала, поднялся на первый этаж дома, который Нардис полгода назад приобрел на свое имя, и, переодевшись, придирчиво оглядел себя в зеркале. Люди обычно уделяли много внимания тому, что называется выглядеть прилично. Целостности и опрятности одежды, чистоте обуви, хитрым образом уложенным волосам — Меня это поначалу приводило в недоумение, но в человеческом городе нельзя было появляться в окровавленной рубашке и с осколками чужих костей в шевелюре. Нельзя было открыто пройти на кладбище и вынести оттуда чужой труп. Всем и до всего тут было какое-то дело. Особенно до маленького мальчика, если он выглядел не так, как от него ожидали. Что, опять могилы пойдем копать? С кислым лицом поинтересовался Нардис, увидев, как я примеряю длинный плащ. Я покосился на появившееся в зеркале второе отражение. «Как у тебя с манерами?» «Не очень», — мгновенно насторожился парень. «А что, ты собрался навестить кого-то важного?» «У меня почти закончились ингредиенты для зелий. Да и заклинание на фляге пора обновить». Еще ж полгода не прошло!» Еще больше насторожился мой внимательный и местами прозорливый помощник. Тот типа обещал, что до следующей весны заряда у заклинания хватит. Я спокойно кивнул. Он схалтурил. Поэтому нам придется обратиться к более опытному специалисту, который не только заломит цену на свои услуги, но и, скорее всего, окажется гораздо более щепетильным в отношении внешнего вида покупателей. Лицо Нардиса приобрело задумчивое выражение. «Ну, лорда я при всем желании не изображу. А вот кого попроще, пожалуй, да». Например, наемного убийцу, вора, ну или доброго дядюшку, которому поручили заботу о племяннике-сироте. Я смерил его изучающим взглядом. Богини наделили моего помощника довольно яркой внешностью. В свои двадцать с небольшим он являлся счастливым обладателем высокого роста и атлетически сложенной фигуры был достаточно силен, чтобы помогать в моих, порой не совсем законных делах, и достаточно умен, чтобы не задавать лишних вопросов. Еще у Нардиса были приметные волосы, сочного медного оттенка, тонкие черты лица, выразительные зеленые глаза, которые неуклонно привлекали внимание женщин, тогда как исполнительность, ответственность и умение предугадывать желания хозяина превращали парня в прекрасного компаньона, которому можно было многое доверить. «Для лорда ты лицом не вышел», — заключил я, отчего физиономия у парня явственно вытянулась. «Насчет вора не уверен, а вот убийца из тебя получился так себе. Если судить по причине, из-за которой тебя едва не вздернули на виселице». Нардис мгновенно помрачнел. «Да этого Бурова сами боги велели отправить в гости к Саану! Жирная скотина, которая все нажраться никак не может!» «То есть в чужой особняк ты залез ведомой жаждой справедливости?» Я вопросительно приподнял одну бровь. А то, что этот человек является вторым лицом, пусть провинциального, но все таки города, тебя не смутило? Он оставил мою семью без средств к существованию. Отобрал землю, потому что ему она, видите ли, приглянулась. Из-за него я попал на каторгу. Моя мать умерла в нищете, а отца, решившего добиваться правды, посадили по ложному доносу. Ты сумел ему помочь своим дурацким поступкам? Так же ровно осведомился я. «Нет», — отвел глаза Нардис. «Когда мне удалось сбежать, было уже поздно. Отца накануне оглашения приговора зарезал один из сокамерников, которого потом оправдали. Наше имение по-быстрому продали, а мама не дождалась меня всего полгода. Так что я пришел отомстить. Этого оправданного все таки вычислил, а вот до второго добраться не сумел. Он слишком высоко забрался. Скажешь, я дурак, да?» Я ненадолго задумался. Раньше меня мало интересовала его история. Вытаскивая парня из петли, я думал прежде всего о том, что мне не помешал бы должник, который в благодарность за спасение жизни согласится на что угодно, вплоть до магической кабалы. Лица других приговоренных не показались мне внушающими доверие, тогда как нардис, готовясь к казни, излучал столько ярких, жгучих и совершенно искренних эмоций, что привязать его к себе показалось мне хорошей идеей. «Ты не дурак». Наконец, сказал я, разбив воцарившееся неловкое молчание, Ты просто не умеешь красиво мстить. А ты разве умеешь? непримиримо буркнула моя верная, хоть временами довольно строптивая тень. Я только учусь. Да ну. Ну да. У людей, как оказалось, многому можно научиться, невозмутимо отозвался я, набрасывая на голову капюшон. Я еще не очень хорошо в этом разбираюсь, но надеюсь, ты мне поможешь. «Ты ведь поможешь?» Парень обречённо вздохнул. «Куда ж я денусь?» «Тогда выбираем вариант с дядюшкой. Мне он кажется более подходящим. На поиски нужной лавки мы потратили несколько часов. Несмотря на то, что за полгода, которые мы провели в домане, Нардис успел разузнать нужные адреса, а по городу приходилось передвигаться в специально нанятом экипаже. С зельями проблем не возникло. Запаса удалось пополнить быстро и сравнительно недорого. А вот с моей флягой ни один из колдунов не взялся работать, и все они в голос заявили, что ни одно заклинание на ней долго не удержится. «Кожа — не самый долговечный материал», — пояснил Нардису пожилой Эрт в последней навещенной нами лавке. «Как давно ее сделали? Лет 30-40 назад?» Я кинул артефакт задумчивым взором. «Да, похоже, все 70. И то при условии, что Кариур приобрел ее незадолго до того, как явился в мою пещеру. Вам лучше ее заменить, заключил хозяин Лавки. Еще несколько лет фляга, конечно, прослужит, однако, чем дальше, тем быстрее будет истощаться заряд, и тем чаще вам придется обновлять заклинания. Выходит, тот тип все-таки не схалтурил, пробормотал Нартис, когда мы вышли на улицу. Оказывается, дело во фляге, а не в магии. «Ты уверен, что есть смысл и дальше вкладывать деньги в эту старию Я неопределенно качнул головой. Сан его знает. тетрати фляга — это все, что осталось от кариура. Но раз фляга исчерпала свой запас прочности, то, пожалуй, за нее и впрямь незачем держаться. Пойди спроси, что есть у старика на замену». Наконец велел я, и Нардис послушно развернулся в сторону покинутой нами лавки — Ну а пока он точил лясы с продавцом, я все же заглянул в окно и решил присмотреться к принесенным им вещам. Увы, фляги, которые притащил старик, мне не подходили. Какие-то по размеру, какие-то по уровню защиты, а большинство просто по внешнему виду. Железо меня не устраивало. Под действием эликсира оно быстро разрушалось. Кожа, даже с учетом магической защиты, оказалась еще менее долговечной. Различные украшательства я считал излишними, поэтому Нардис потратил время зря. Я даже начал подумывать еще раз пробежаться по лавкам, где мы только что побывали, но тут за два дома от меня с мелодичным треньканьем распахнулась дверь, и оттуда вышел немолодой дородный господин в на редкость дорогом камзоле. «Благодарю. Еще раз мое почтение, Эрто Ариолли». «Я вернусь за заказом через два дня». Примечание. Эрте. Уважительное обращение к одаренному Магу, колдуну или ведьмаку. Конец примечания. Кому он это сказал, я не увидел. Все самое интересное, кроме ауры, скрыло, собственно, дверь. Однако именно аура и привлекла мое внимание, поскольку, судя по ее цвету и ширине, посетитель являлся одаренным. Да и провожал его человек с очень похожей аурой, тогда как в помещении за его спиной воздух аж искрился от обилия артефактов. При этом, как только дверь за гостем закрылась, непонятную эллиминацию словно отрезала. Дом снова стал выглядеть совершенно обычно, поэтому стоя снаружи было невозможно понять, что происходит внутри. С резко возросшим интересом я подошел ближе, и только тогда сообразил, почему это здание не привлекло моего внимания раньше. Как оказалось, на доме не было вывески. Его ничто не обозначало как магическую лавку, но в то же время в стены первого этажа была искусно вплавлена тонкая, очень изящная и почти незаметная защита, которая полностью гасила излучение от хранящихся внутри артефактов. Недолго думая, я подошел к загадочной двери и, поднявшись на крыльцо, коснулся ладонью бронзового молоточка. «Дзинь!» — Приглушенно тренькнуло в доме. А еще через несколько мгновений дверь открылась. На пороге возник аккуратно одетый молодой человек с чересчур яркой для простого смертного аурой и с легким удивлением воззрился на мою низкорослую персону. «Я могу вам чем-то помочь?» «Да, Эрт, я хотел бы увидеться с леди Ореолой», «Это возможно?» «Вам назначено». После секундного колебания осведомился парень. «Нет, но, надеюсь, многоуважаемая леди не откажет мне в такой малости и уделить несколько минут своего драгоценного времени». «Одну минуту». Деликатно кашлянув, молодой одаренный, вероятно, мак или колдун, прикрыл дверь куда-то испарился, но очень быстро вернулся и, распахнув дверь уже на всю ширину, вежливо предложил. «Прошу» проводив меня сначала в просторный холл, а затем и в гостиную, обставленную с поразительной роскошью, молодой человек снова испарился. На этот раз насовсем. Я же, оказавшись предоставленным сам себе, первым делом присмотрелся к так заинтересовавшей меня магической защите. Действительно великолепная работа. Очень тонкая, практически незаметная, но при этом надежная и весьма лестно характеризующая создавшего ее мага. Хотя нет... Колдуна, конечно, потому что столь сложное заклинание удел именно колдунов, а не обычных стихийников. Мне, к сожалению, эта магия не была доступна. Как, впрочем, любая другая. Но кроме магии и крови, конечно. Еще я мог видеть чужие ауры. Мог распознать присутствие заклинаний или артефактов — А еще, благодаря кариуру, мне была доступна теория, поэтому я мог без преувеличения сказать, что над здешней защитой поработал настоящий мастер. «Нравится?» — отвлек меня от созерцания этого шедевра мягкий женский голос. Я неторопливо обернулся, а бесшумно появившаяся в комнате женщина изогнула тонкие губы. Уже не молодая, но статная, ухоженная и держащаяся с таким непередаваемым достоинством, словно была настоящей королевой. Густые тёмные волосы она явно подкрашивала и не ленилась укладывать в сложную прическу. За кожей тщательно следила, умело маскируя даже крошечные ее изъяны. А холёные руки и женственная фигура, деликатно обозначенная складками дорогого платья, наглядно доказывали, что хозяйка этого дома много времени уделяла собственной внешности. И, несмотря на возраст, даже дома стремилась выглядеть безупречно. «Хм, а аура-то у нее довольно скромная, если не сказать, что обычная. Не по чину тот безымянный господин назвал ее Эртой. Хотя, может, я чего-то не понимаю?» «Обычно гости, которые приходят сюда в первый раз, ведут себя иначе. Хорошо поставленным голосом заметила дама, когда я, вспомнив о приличиях, обозначил вежливый поклон». «Доброго вечера, леди. Что, по-вашему, я сделал не так?» «Большинство людей при первом посещении этой комнаты смотрят на нее довольно поверхностно. Меня больше интересует внутренняя сторона вопроса». «Для неодаренного это необычно. Согласитесь?» — прищурилась женщина. «Интересно, откуда она узнала, что у меня нет дара?» «А, да...» Пусть сама она ауры не различала, однако у парня на входе было достаточно времени, чтобы как следует все рассмотреть. «Значит, он все таки колдун, а не маг?» «Ладно, учтем. Сообразив, откуда дует ветер, я распахнул плащ и продемонстрировал висящий на шее амулет с клеймом известного столичного специалиста. К сожалению, магическая наука в Империи еще не дошла до таких высот, чтобы создавать артефакты, имеющие ауру живого искажающие полностью скрывающие сколько угодно но таких чтобы подарить ее тому у кого ее по определению не было к сожалению людям это было не нужно а нежить подобными умениями не владело поэтому проблему отсутствия ауры я решил другим способом и вместо одного артефакта надел другой благодаря чему ауры у меня по прежнему не было однако в присутствии амулета который в теории должен был ее скрывать это не выглядело подозрительно «Занятно», — протянула леди Ореола, совершенно правильно распознав клеймона по брякушке. «Хотя мне по-прежнему непонятно, зачем вам понадобилось искать со мной встречи?» «Примечание. Как правило, колдуны устанавливают на магические вещи личные метки, обозначающие авторство создателя артефакта. Конец примечания. Я виновата развел руками. Меня заинтересовала защита на вашем доме», И я подумал, раз его владелица столь сведуща в магическом искусстве, быть может, она сумеет помочь мне в решении гораздо менее сложной проблемы?» На лице женщины обозначилось разочарование. Полагаю, она не просто так не повесила на своем доме соответствующую вывеску и далеко не всех желающих приглашала на аудиенцию. Судя по тому, что я уверил, у нее уже имелась не только серьезная репутация, но и круг богатых клиентов, а случайных людей вроде меня она просила не беспокоить. Что же вам от меня нужно, молодой человек? Все же соизволила спросить, потерявшая ко мне интерес хозяйка дома. Я молча достал из-под плаща потертую флягу. На красивом лице леди проступило недоумение, но неожиданно ее зрачки дрогнули, глаза изумленно распахнулись, взгляд впился в рисунок магических линий на потертой коже. Госпожа ареола непроизвольно подалась вперед, но потом резко выпрямилась, как-то вся заледенела и бросила. «Убирайтесь! Не знаю, кто вас сюда послал, но вы ничего за эту вещь не получите!» Признаться, столь бурная реакция меня озадачила. За кого она меня приняла? И почему уставилась настоящее клеймо так, словно это ядовитая гадина? Кхм, кашлянул я, не зная, как лучше поступить. «За последние годы я, конечно, успел узнать о людях немало, однако в таких ситуациях, как сейчас, все еще был велик риск совершить ошибку». «Простите, если я вольно или невольно задел вас, миледи, но, признаться, я не собирался продавать эту вещь». На лице женщины появилось бесстрастное выражение. «Зачем же вы мне ее показали?» «Я надеялся, что мне, напротив, не придется с ней расставаться. Фляга, как видите, довольно старая, заряд держит плохо, но в других лавках мне сказали, что устранить неисправность не получится». Поэтому, когда я увидел защиту на вашем доме, то подумал, что мастеру и её создавшему, возможно, удастся мне помочь». Леди Ореола чуть сузила глаза. «Вы что, издеваетесь?» «Ни в коей мере. Если вас оскорбляет вид этой вещи или чем-то неприятен человек, который ее создал, то я больше не стану отнимать ваше время. Благодарю, что согласились меня принять». С этими словами я развернулся и вышел, оставив разъяренную моей нескромной просьбой леди кусать губы и мять дорогие кружева на рукавах. Но не успел молодцеватый паренёк распахнуть передо мной дверь, как изнутри все таки послышалось усталая «Подождите». После чего побледневшая, откровенно болезненно выглядящая леди медленно вышла в холл и, встретив мой озадаченный взгляд, тихо-тихо спросила «Что вам известно о кариуре?»